Люди часто попадали под колеса и умирали. Умирали, ударившись о шпалу, железные засовы, врезавшись в железнодорожный столб или придорожный камень. Падая, ломали руки и ноги и оказывались тогда в полной зависимости от врага. Тот, кто решался ринуться в гудящую, грохочущую, мчащуюся пасть, хорошо знал, что его ждет. Понимали это и оставшиеся, хотя наружу выглянуть не могли. Двери были плотно закрыты. Маленькое окошко в вагоне под самым потолком. Женщина, лежавшая на насыпе, была одной из самых отважных. Она третьей спустилась в черневшую наполу щель. За ней спрыгнули еще несколько человек. И в ту же минуту над головами едущих прогремели выстрелы словно взрыв прокатился по крыше вагона потом все стихло люди оставшиеся в вагоне могли теперь смотреть на черневшую внизу пустоту как на разверзшуюся могилу могли спокойно ехать навстречу собственной смерти которая ждала их в конце пути Поезд с дымом и там уже давно исчез в темноте. Вокруг нее был чужой мир. Человек, который не может не забыть, не понять того, что произошло, еще раз повторяет свой рассказ. Свитало. Женщина, раненая в колено, сидела возле насыпи на мокрой траве. Кому-то удалось бежать, Кто-то недвижно лежал поодаль от путей у леса. Бежало человек пять 6 Двоих убили. И только она осталась здесь, ни с живыми, ни с мертвыми. Когда человек увидел ее, она была одна. Но потом и здесь, в стороне от жилья, стали собираться люди. Одни возвращались с кирпичного завода, другие шли из деревни Рабочие, деревенские бабы, какой-то мальчик издали в испуге смотрели на женщину. Людской ручеек все время тек мимо. Люди останавливались, беспокойно оглядывались по сторонам и тут же отходили. Вслед за ними подходили другие, о чем то советовались, прежде чем разойтись. Сомнений не было. Растрепанные курчавые жгучие черные волосы и глаза, лихорадочно поблескивавшие из-под опущенных век, сразу же выдавали ее. К ней никто не обращался. Она спросила, живы ли те, что лежат возле леса, и узнала, что они мертвы. Был белый день, место открытое просматривалось со всех сторон. Люди уже проведали о случившемся. Как раз в те дни террор усилился. Тому, кто оказал бы женщине помощь или дал прибежище, грозила смерть. Молодого человека, который стоял возле нее дольше других, потом отошел и снова вернулся. Женщина попросила купить в аптеке Веронал. Предлагала деньги. Он не взял. Минута она лежала с закрытыми глазами. Снова села, шевельнула ногой, обхватила ее обеими руками, приподняла с колена юбку. Руки у женщины были в крови. Смертельный приговор, засевший у нее в колене, торчал там как гвоздь, прибив ее к земле. Женщина лежала долго и неподвижно. Ее слишком черные глаза Быры теперь плотно прикрыты веками. Когда она наконец снова решилась открыть их, то увидела вокруг себя новые лица. Но молодой человек все еще был тут. Она попросила его купить водки и папирос. Он согласился оказать ей эту услугу. Толпа людей у нас спи... не могла остаться незамеченной народу становилось все больше она лежала среди людей не рассчитывая на помощь словно зверь которого ранили на охоте и забыли добить от водки она опьянела и теперь дремала стена страха отделявшая от нее людей была непреодолимой время шло Старая крестьянка уже успела сбегать домой и вернуться. Она с трудом переводила дыхание. Подойдя поближе, старуха вынула из-под платка жестяную кружку с молоком и хлеб. Потом наклонилась над раненой, быстро вложила то и другое ей в руки и отошла, чтобы издали взглянуть, будет ли женщина есть. И только увидев двух прибывших из города полицейских, Быстро пошла прочь, прикрывая лицо платком. Остальные тоже разошлись. И только все тот же местный франт, который купил женщине водки и папирос, по-прежнему оставался с ней. Но она уже ни о чем его не просила. На место происшествия подошли озабоченные полицейские, постояли, поглядели, Долго о чем то советовались. Женщина попросила, чтобы ее застрелили. Говорила тихо, в надежде, что делу не дадут огласки. Полицейские колебались. Но вот ушли и они, шли медленно, останавливались, спорили. Так и не ясно было, что же они решат. Но выполнить ее просьбу они не захотели. Вместе с ними ушел и молодой человек, тот самый, который принёс женщине папиросы, долго возился с зажигалкой и которому она сказала, что один из убитых на опушке ее муж. Казалось, эти слова были ему неприятны. Она взяла в руки кружку, хотела выпить молока, но потом задумалась и поставила кружку обратно в траву. День был ветреный, тяжкий и по-зимнему холодный, женщина озябла. В одном конце поля виднелись какие-то лачушки, с другой стороны несколько тощих ободранных сосен подметали ветвями неба. Лес, манивший беглецов, был чуть дальше от путей. У нее в головах. голая открытая равнина и была тем миром, на который она глядела. Молодой человек вернулся. Женщина снова отпила водки прямо из горлышка бутылки, а он дал ей закурить. С востока на небо надвигались легкие подвижные сумерки, на западе поднимались вверх клубящиеся облака.